Глава десятая. Прыгая с камня на камень, Олег уже в который раз проклинал свою глупость, излишнее любопытство Айрунга и всех шпионов мира вместе взятых и каждого по отдельности. Нависавшие слева скалы придавали хоть какое-то ощущение уверенности тяжеловесной мощью сил земли, но вода, вечно изменчивая и предательски обманчивая вода, плеснула новая волна, белесая от пены, И, проорав нечто ядрено-матерное, адепт земли, поскользнувшийся на влажном валуне и больно ушибший ребра, упал в воду. «Демоны задрали бы этих гномов, или как их там звать?» «Все-таки я маг воды, так что смогу за тобой проследить и в пещерах у моря!» Откашлившись, забормотал Олег, с трудом взбираясь назад на камень. Не обладая талантом пересмешника, он все же удачно спародировал манеру своего наставника. «Вот сам бы и шел!» «Где же эти мархузовы пещеры?» В подкинутом неизвестным карликом письме был довольно подробно описан затерянный среди скал спуск к морю, располагавшийся в паре верст от семи башен и дальнейшая дорога к гроту. Ободрав руки и обзаведясь парой ссаден на лице, младший ученик с трудом, но достиг воды, где теперь следовало, прыгая по камням оке горный козел, пройти или, скорее, проскакать около сотни сожений и достичь, наконец, вожделенного грота. Поименован он был в письме как «Седьмая малая зала встреч», что тут же ставило множество вопросов. Если это седьмая, то где с первой по шестую или, да порушат их боги, восьмая, девятая и прочие? И где тогда большая зала? И почему именно встреч? И вообще, для встреч с какими такими нелюдями надо было оборудовать пещеру едва ли не на уровне не слишком-то спокойных вод Судского океана? Вопросы теснились в голове, выстраивались в очередь и тут же смешивались в агрессивном беспорядке, требуя немедленного разрешения. Но главное, это зачем он, Олег, идет навстречу с потенциальными, если не врагами, то уж наверняка соперниками Нолда? И почему ему в том помогает Айрунг? Вроде наказующие не славятся излишней снисходительностью к подобным проделкам. Задав последний вопрос наставнику, Олег получил одобрительную улыбку и загадочный ответ. «Ты сильно ошибаешься, если думаешь, что Нолд заменяет мне отца и мать, и истоки моей ему преданности кроются совсем в другом. Да и эта встреча не предательство. По крайней мере, пока еще не предательство, а лишь маленький винтик той большой игры, которую рано или поздно начинает вести каждый маг». В этой игре мы ставим на кон своей жизни и надеемся получить знания и силу. Еще больше знаний и силы. Знаешь, наверное, в природе дара сокрыто нечто такое, что вечно заставляет магов рисковать и тянуться к глубинам неизведанного. Хотя, может, в том просто виновата порочная человеческая натура. Наставник, это не ответ. Олег уже привык, что если его молодой учитель нечто замалчивает, то ответа можно добиться многократным повторением вопроса. Или же схлопотать молнию в лопы, дополнительное задание на отработку боевых заклятий и защиты от оных. Это нормальный ответ, а главное правильный. И вообще, твои моральные терзания мне непонятны. Нолд тебе не родина, потому и обязательств перед ним у тебя почти нет. А эта встреча наш шанс самим, а не по высочайшему велению сверху шагнуть на одну ступеньку вверх или вниз. Тихо добавил тогда Олег. но, услышавший его Айрунг, промолчал. Вот теперь, позволивший себя убедить адепты, страдал за излишнее доверие авторитету некогда спасшего его Айрунга. А если наказующие все же узнают, или же таинственные конспираторы решат сотворить какую-нибудь пакость? Олег вновь и вновь тянулся разумом к заготовленным заранее ниточкам атакующих и защитных заклятий, но мандраж все равно не отпускал. «А вот и ты, родимый!» Зло буркнул ученик, остановившись перед черным узким лазом в сером камне скалы. «Значит, теперь придется еще и лезть куда-то, а не идти, как написано. Проклятые коротышки!» Будь Олег хоть чуть-чуть покрупней, то из его затеи ничего бы не вышло. То и дело, обдираясь об острые выступы и ударяясь головой о низкий свод извилистого прохода, он почувствовал, как его состояние от просто раздраженного перерастает в свирепую жажду чужой крови. Внезапно он вывалился в огромную пещеру, освещенную расставленными вдоль стен шарами-светильниками. Каскады мерцающих огоньков, порождаемых игрой света на влажных камнях, превращали зал встреч в королевскую сокровищницу. «Ну здравствуй, иномирянин Олег!» Гулкий голос из центра пещеры заставил Олега вздрогнуть и помянуть себя недобрым словом. Так опростоволосится перед назначившим встречу чужаком. Шел как на битву, а врагата и прозевал. «Стыдно! Стыдно!» — начинающий адепт. «И вам того же! Может, представитесь? Ну, хотя бы для удобства общения и налаживания разговора!» — решил показной уверенностью реабилитироваться хотя бы в собственных глазах Олег. Между стен заметался в панике гулкий хохот, тут же усиливший раздражение Олега, и незнакомец, распахнув плотный плащ, с улыбкой сообщил. «Сухарт!» Все-таки гном с досадой признал окончательную победу наставника Олег, окинувший взглядом характерные рубленные черты лица и традиционную бороду, и уже вслух поинтересовался. «Ну, а меня вы знаете, уважаемый Сухарт, поэтому предлагаю сразу перейти к делу. Очень надеюсь, что вы поясните причины столь загадочного приглашения на не менее таинственную встречу, а заодно и причину нападений на меня». Гном погладил свою тщательно ухоженную и заплетенную в три косички бороду после чего с хитрым прищуром встал и обошел вокруг Олега. Ничего не понимающий, но ожидающий подвоха адепт поворачивался вслед за подгорным жителем, боясь хоть на мгновение потерять его из виду. «Да не шибуршистый! добродушно буркнул низкорослый крепыш — и, тяжело ступая, прошагал к здоровенному скальному выступу, некоторое время погромыхал там чем-то и, наконец, извлек странную металлическую конструкцию, напоминающую старинный масляный фонарь с ручкой наверху и тяжеловесной заслонкой. «Постой-ка секундочку, спокойно!» Олег, сомнения которого уже начали плавно перерастать в панику, с огромным трудом сдерживался, чтобы не залепить в коротышку каким-нибудь заклятием. Гном же, будто и не догадываясь об угрозе жизни, продолжал возиться с таинственным агрегатом. То и дело, бормоча что-то по гномье, он вращал ручку, нажимал на различные выступы, лязгал заслонкой, пока не раздалось шипение, не запахло грозовой свежестью, и сноп ярчайшего света не ударил в Олега. Как ни странно, но никаких особых ощущений тот не испытывал, разве что иногда пробегала странная щекотка, и все. А гном с сосредоточенным видом все водил и водил лучом по телу ученика мага, словно выискивая нечто мелкое и донельзя нельзя противное. «О, все вроде в порядке. Ничего такого ваше, братья, на тебя не повесило», — с облегчением выдохнул гном Сухарт и погасил фонарь. Да Олега запоздало дошло, что Бородач искал всякие милые штучки, облегчающие поиск подопечных, наказующих Нолда, и что это был совсем не фонарь. Додумать мысль он не успел... потому как уважаемый Сухарт вновь обратился к нему. «Что ж, теперь можно и поговорить нормально. Нападали на тебя просто, чтобы я мог посмотреть, на какие такие фокусы способен и намерянен. Знаешь ли, чуждая нашему миру магия — это очень занимательная штука, и нас ведь интересует не та шелуха, что так любят твои собратья по ремеслу. Мы любим копать гораздо глубже. Да ты не думай, всерьез обижать никто не собирался, так?» Шугануть немного. Мы ж гномы, а не люди. Последние слова прозвучали с нескрываемым самодовольством и презрением к ничтожным жителям поверхности. Олег же в ответ лишь неопределенно хмыкнул и, шагнув к одному из камней около стены, присел. Пока все сказанное гномом его не слишком-то заинтересовало, потому что ничего нового он не услышал. подземные жители успели к шапочному разбору. Все, что можно, из землян уже давно вытянули, и теперь эти сведения наверняка уже гуляли по Торну. Заметив полупрезрительную усмешку адепта, Сухарт злобно засопел и буркнул. «Не веришь? Ну и ладно, тьма с тобой. А в то, что ты нам просто нужен, поверишь? И что нужен не какой-то там слюнтяй или рохля, а именно боец?» «У подгорных кланов нет денег, чтобы нанять бойцов среди наемников Торна?» С еще большим скепсисом поинтересовался Олег. «Нам нужен именно боец и намерянин!» В глазах Сухарта появился необычный блеск, здорово похожий на фанатизм Торквимады и прочих борцов за великую идею, и Олег про себя пожелал наставнику недоброго неба над головой. «А зачем вам нужен боец? Можно поинтересоваться?» Несколько напряженным голосом спросил адепт Земли. Единственное, чего он сейчас боялся, так это, что его голос сорвется на постыдный тонкий виск. Как-то не привык он получать столь необычные предложения. Совсем не привык. «Знаете, юноша, говоря языком научным, существуют такие личности, которых сложно отнести к какой бы то ни было сверхъестественной классификации. Маги, демоны, нечисть всех видов и прочее и прочее». Это вполне приземленные и объяснимые сущности, неотделимые от мира, как четыре стихии, как день и ночь, как жизнь и смерть. Но встречаются иногда некие искусники, умения которых не всегда понятны, последователи древнего пути, прежние и их слуги, спящие, да мало ли кто. Сюда можно отнести и тех, кого называют пророками. «И ведь насколько было бы хорошо, исчезни последние воли у богов Слика Торна!» Речь гнома, начавшаяся в духе норовоучения, вдруг переросла в нечто более серьезное, что вынашивалось не один день и сейчас вырвалось наружу. Сухарт замолчал, и теперь лишь его шумное сопение разгоняло естественную тишину пещеры. «Пророки?» — уже прошло первое ошеломление, и Олег всерьез заинтересовался рассказом. «Чем плохи пророки? Они зрячие в толпе слепцов». И наш единственный шанс заглянуть вперед, развеять туман, закрывающий от нас грядущее. Зрячие! да Они наши кормчие, прокладывающие путь, и кто знает, как сложилась бы история, не будь пророков. Бородач говорил с суровой истовой убежденностью. В странах, которые вы называете загорным халифатом, еще бродят эти мастера лживой судьбы, которые могут заглянуть в твое будущее, девить слепцу путь. только вот что то никто еще не смог с него свернуть значит это рок с какой то смесью потаенного страха отвращения и внутреннего протеста спросил олег нет это не рок это воля кормчего и упаси тебя боги ее услышать гном сухар тронял слова с мрачной торжественностью королевского церемонии мейстера. если не хочешь беды то просто убей такого пророка не дослушав Обыденно закончил подгорный житель. А можно поинтересоваться, при чем здесь я и боец и номерянин? Вернулся к началу разговора Олег. Дело в том, что есть пророки, которые заглядывают далеко за грань и видят там мириады дорог, и они, как лоцманы, ищут наилегчайший путь. У каждой расы были такие видящие, и все они оставляли заповеди для потомков, дававшие тем шанс на спасение в катастрофах грядущего. И это уже не неотвратимая неизбежность, а именно шанс, возможность воспользоваться которой должны уже мы сами». Гном-испытующе посмотрел в глаза человека и проникновенно пояснил. «Наступает время для одного из таких пророчеств». «Что?» — хрипло-каркнул ученик мага. — Как там? Ах да. Когда вновь прольется кровь у порога врат земель, а глубины проснутся ото сна, когда страхи былого желают свободы, а безумцы услышат их глаз, тогда небесный огонь и спящие познают силу друг друга и вновь вспыхнут старый при первых. И возникнет союз с кровью чужих звезд во имя победы над детьми врага. процитировал по памяти заученный текст Сухарт. «И пусть пока пролилась только кровь у врат земель, но ведь уже появились среди нас и дети иных звезд. Потому надо поспешить». Глядя на косо ухмыляющегося гнома, Олег с холодком понял, что тот совершенно серьезен. Бородач действительно верит во все эти туманные пророчества и намерен добиваться хотя бы малейшего, пускай даже сегодня и эфемерного преимущества. «И что же вы хотите от своего союзника из иного мира? Какая ему выгода от партнерства, несущего несомненный риск?» Тяжело вздохнув, поинтересовался молодой адепт, в глубине души уже понимавший, что он просто не в состоянии отказаться от столь необычного союза. «От союзника мы ждем помощи в войне против тварей из глубин мира. А выгода...» Наклонившись, гном с чувством хлопнул мозолистыми ладонями по коленям. А вот это уже что-то похожее на торговлю и деловой разговор. И мы, гномы, никогда не скупились при расчетах с честными партнерами. Область, расположенная прямо посередине Горха, уже не одно тысячелетие была окружена ореолом таинственности. Покрытые сумраком забвения времена катастрофы, падения поистине великих империй и их наследников, многое помнили ее могущественные обитатели – цели которых были непонятны окружающему миру, вызывая страх и ненависть, и чьи пути проходили по самой кромке того, что называется «гранью дозволенного». Драконьи крылья истинных магов не смели заглядывать в глубь запретной территории, а их грубая магия была не в силах пробить завесу мира теней, отгородившую ее обитателей от любопытных глаз. Эмлеур, темные эльфы, предавшие братство, Слишком много имен для народа, об истинном облике которого уже начали забывать на Торне. Страшные сказки, поучительные мифы, героические легенды кочевали по миру, обрастая все новыми и новыми небылицами. Лишь извечные соседи, агрессивно прямодушные орки на севере, да вечно метущиеся в поисках былого жителя Тлантоса на юге, могли хоть что-то поведать искателю диковинных легенд. Лишь они все еще находили в себе смелость или наглость, а скорее безумие, пересекать расплывчатые границы земель эльфов ночи, пробуя силу их защитников. Иногда некоторые даже возвращались домой, чтобы рассказать о нравах таинственных соседей, и тогда на несколько лет вновь становилось тихо на окраинах дремучих лесов. Как и их далекие родственники, Млеур терпеть не могли какого-либо внимания к своему тесному замкнутому миру, предпочитая душным каменным городам мягкую сень первозданных лесов. При всем том множестве отрицательных и не слишком заметных положительных черт, которые можно было найти в характере любого представителя древнего народа, ярче всего проявлялась любовь к одиночеству. Именно поэтому мир сегодня и стал таким. Варрок Минош обожал этот уголок сада рядом с домом Рода, ведь именно здесь он становился просто Миношем, немогущественным магом, беспощадным воином и обремененным долгом наследником старой как мир традиции, а обыкновенным эльфом. Мог валяться в волю на траве, вдыхая аромат тех цветов, что уже исчезли на всем остальном Торне, насвистывая любую, даже самую фривольную песенку или же листая сборник легенд старых времен, создатели которых не страдали от недостатка фантазий. Здесь он мог многое, и мало кто решился бы потревожить одного из принцев правящего дома и избранного мага в любимом уголке его души. Минош не пускал сюда никого, ни многочисленных любовниц, ни наоборот, ни многочисленных друзей. Это место было для него одного. Но сегодня он пришел сюда не отдыхать, а прощаться». Оракулы явили знаки, которые все Млеур ждали и страшились несколько тысячелетий. Предательство старых рас, а когда-то давно, молодых слуг, посеяло бурю, первые отголоски пришествия которые уже зазвучали в мире. Спящие заворочились в укрывшей их тьме, и сделал первый шаг их вестник, их полководец. На свет явился враг. Уже кипят реки Астрала, и могущественные маги подвергаются нападениям давно забытых тварей, по стопам которых лениво двигаются легионы иных, голодных и незнакомых, ослепленных своей яростью и жгучей ненавистью существ. Некогда опасные воды Темного океана теперь стали просто смертельными, исторгая жуткие порождения недостижимых глубин, набрасывающиеся на все живое. Лишь корабли старейшей из ныне сохранившихся раз продолжали бороздить опасные воды, вступая в схватки с врагом. По миру побежала дрожь шагов грядущей войны, и то будет не глупое сражение за земли, знание или честь, то будет кровавый шторм борьбы за само право жить. Именно так рассуждали, и, надо сказать, совершенно правильно рассуждали советники правителя М. Леур. Согласился с ними и отец Миноши, глава царствующего дома Ирлес, согласился и тут же повелел: семь остроносых кораблей отправляются в гаваню вновь проснувшиеся и светящиеся черным маяком для умеющих видеть гуродеми, а в мир возвращаются наблюдатели эльфов ночи. Сорок магов ненавязчиво напомнят людям и прочим расам о существовании другой ветви эльфийского рода, а еще они будут искать того, к кому обратились силы забытого зла. будут искать врага. Миножда Хруста сжал кулаки и едко засмеялся. Варрак — это носитель скрытого, титул, являющийся во снах многим честолюбивым и талантливым Эм-Леур. Это высшая степень преображения, первая ступенька к тому, чтобы познать наследие падших владык и поныне запретное наследие. Это карающий меч против зла, посмевшего угрожать народу ночи. А что за меч, который вечно спит в ножнах? Среди сорока воинов будет пятеро варреков, и один из них — самый молодой и воинственный варрек-минож. И это его шанс и его битва. Ну а если встретятся на пути светлые собратья, тогда он, как и всякий из эм -Леур, будет просто счастлив вспомнить былое. С высоты почти восьми сожений башни королевского дворца открывался шикарный вид на Равест. Город, заново отстроенный в первое десятилетие после окончания той самой войны, которую некоторые называют проматерью всех войн, когда казалось, что мир пошатнулся и вот-вот рухнет в бездну, этот город был воистину красив. Он не блистал смешением архитектурных стилей семи башен, не поражал величием своих стен, как пильма, и не удивлял золотым блеском фасадов в обравлении полуразваленных лачуг, как гамзар. Он был просто иной. Дома из белого и красного камня, чья высота никогда не достигает уровня полночной башни королевского дворца. Мощеные серой брусчаткой дороги, где прохожий может спокойно ходить, не боясь получить душ из вылитых помоев. Уютные парки с фонтанами, аллеи и мосты. Множество мостов, обладающих собственной душой и жизнью, увековеченной в камне и металле. Все это буквально заставляло любить Равест. Всякий, кому довелось попасть в эту обитель тихой, ненавязчивой красоты старины, просто не мог оставаться равнодушным. К сожалению, расположив Равест на обоих берегах реки Карста, предки построили красивый, но беззащитный город. В мирное время он был жемчужиной в ожерелье чудес Торна, а в военное постоянной головной болью генералов. Король Гелит I Ранс, властитель воздушного океана, гроза врагов, первый мечник Зелода и прочее-прочее нервно мерил шагами любимый зеленый кабинет. Ровно десять шагов от раскрытого Насти шакна до двери и назад. За час он уже наверняка прошел несколько верст. Обладатель многочисленных титулов, придуманных придворными рифмоплетами и подхваченных высокородными болванами, жадными до монарших милостей, ненавидел в этот момент весь белый свет. Ложь. Кругом одна ложь или заблюдство. А еще его собственная глупость. Как он благосклонно внимал в свое время этим разряженным болванам, важно кивал, сыпал щедрой рукой полновесные фарлонги заезжим менестрелям, состязавшимся в словословии. А кто он есть? Разве что король. Да и это не его заслуга. Если бы не матушка, то сидел бы сейчас на троне кто-нибудь из многочисленных отпрысков герцогов барлонгских, а то и умащивал свое толстое седалище генерал-гур-арраш. Хотя вот кого сейчас не хватает. Вот ведь был гений военного дела. Или, как любит говаривать старик постельничий, помнящий еще его деда, старой закваски человек. И еще бы амбиции у него были не королевские, то совсем хорошо. А так... Гелит неожиданно озлился и, подскочив к столу, со всего маху врезал кулаком по крышке. У дверей сразу же началась суета, и в кабинет заглянуло встревоженное лицо гвардейца. «Вон!» «Вон, мархузовы выкидыши! Все вон!» Королю хотелось сделать что-то такое жесткое, злое, чтобы ушла прочно кипевшая ненависть. Можно было, конечно, спуститься в фехтовальный зал к мастеру Элвисмору. Все-таки мечом король владел неплохо, очень неплохо. Может, и не так, как пели придворные подхалимы, но получше многих. Однако слишком это будет походить на поведение рассерженного ребенка. Точно так же он убегал к мастеру, когда королева-мать решала с очередным фаворитом судьбу страны, а его отсылала к воспитателям, и он выплескивал детскую ненависть в изступленной пляски с клинком. Но ведь сейчас он король, и уже три года как нет отравленный очередным любовником королевы. Он король и должен поступать сообразно королевскому достоинству. Гилит задумчиво подошел к окну и замер, всматриваясь вдаль. Да будут прокляты жадные хозяева вольных баронств. Именно сейчас, когда еще опасно колеблется под 23-летним королем трон, когда родовая магия Рансов, потомков могущественного Зелода, только-только начала просыпаться под руководством опытных придворных чародеев, воины союза городов и разбойничьих баронств вступили на землю Зелода. Уже потерян фиор с его янтарными разработками, под ударом золотые копи в козьих горах. Вот уже в течение нескольких седьмиц войны королевская армия терпит одно поражение за другим, ничего не в силах противопоставить вторгшемуся врагу. Магия. Все вертится вокруг магии. Этих торгашей из Союза поддерживают более серьезные и могущественные игроки. От всего происходящего просто смердит Нолдом. Гелит скривился, вспомнив высокомерное выражение лица посла Островной Республики. Официальная позиция Нолда состоит в поддержании нейтралитета и контроля за неиспользованием запрещенной магии, моральным и всем сердцем на стороне нашего партнера по объединенному протекторату, но закон, тощий как жертв посол, говорил все с таким сочувствием, что вспомнившему это молодому королю вновь захотелось кого-нибудь зарубить. «Небось, когда жгли полот, ни о каких законах не вспоминали, твари!» «Мерзкие кровососы, трясущиеся за свое первенство, за свою власть!» В голове Гелида кипела мешанина из проклятий и подслушанных еще в детстве грубых солдатских ругательств. «Решили спесь с нас сбить чужими руками! Ненавижу!» А соседи? Джуга пообещала помочь зерном. Скарт заявил о нейтралитете и перекрыл все границы, после чего стала невозможной даже помощь от заклятого друга, Гарташа. Да еще эти подкупленные союзом пираты, которые, как сообщил первый советник, смогли перетащить через Терит десяток галер и спустить их в Аленди. Теперь запертое море стало вдобавок ко всему еще и закрытым для Зелода и его союзников, а северное судоходство перекрыто все теми же пиратами. Что вообще вокруг происходит? Уже на юге начались брожения в умах дворянства и поговаривают о смене династии. Волнуется вечно недовольная чернь. И это при том, что никто еще пока не знает про потерянные пять больших воздушных пузырей и два поменьше. Ну кто? Кто мог представить, что маги врага смогут уничтожить защищенные боевые корабли воздушного флота? И тут предательство. Ведь противник явно знал все узловые точки магических контуров летающих судов. Потому в копилку неопытного короля идет еще одно поражение, а враг получает необходимое ему время. Пусть мастерские день и ночь переделывают защиту флота, но там работы не на одну седьмицу. Проклятье! Ну почему Морзит и Вуаст тоже враги? Почему страну окружает стая вечно голодных щитомордых шакалов, которыми славятся пустыни халифата? Гелит в который раз задумался о той незримой тяжести, что наваливается на плечи короля, так и норовя размазать патрону. Выдержит ли он? Да еще эти сны... Гелит сел за стол и обхватил руками голову. Со дня коронации ему начали являться по ночам странные волнующие видения, бередящие душу, вызывающие страх и необъяснимое волнение, они отвлекали. Иногда вызывали головные боли или пригвождали к постели усталостью. Среди дворцовой челяди уже зазмеились ядовитые слухи, и первый советник уже не раз интересовался здоровьем своего короля. «О, демоны!» Он здоров телесный и духовный и собирается оставаться таким еще очень долго. Но эти сны, они были слишком реальны, слишком правдивы и напрямую связаны с историей его рода. Он переживал вместе со своими предками какие-то ничего не значащие эпизоды их жизни, словно бы некий маг-шутник решил познакомить молодого короля с некоторыми чертами прежних монархов. Смерть Тимиля Бражника за столом от чрезмерного обжорства – Вечерние прогулки еще молодой королевы Ялисии на выписанном с Сардуора Тирре. Пожар в западном крыле дворца в 1300 году. Свадьба сына Леорона Ненавистного с дочерью мятежного барона. Король узнавал лица только по портретам из фамильной галереи и уже не переставал удивляться происходящему. Но сегодня уже под утро приснился особенный сон. Он увидел Зелода Ранса, Зелода Неистового, короля королей, объединителя земель. Он увидел властителя, давшего имя стране. Зелот сидел на склоне холма, укутанного одеялом весенней зелени, устало уставившись куда-то вдаль. Уже не юноша, но и не дряхлый, нуждающийся в омоложении старик, облаченный в эльфийские куртку и штаны, больше походил не на короля, а на опытного полководца, измученного долгим походом. Прямо у подножия раскинулось огромное поле, теперь усеянное телами, покрытые рытвинами разрывов и выжженными проплешинами от огня, а где-то вдали чернела гигантская воронка после применения оружия колоссальной мощи. Между телами, потерянными тенями, бродили уставшие солдаты, победившие армии. А король? Король отдыхал, что-то поглаживая правой рукой в густой траве. Как вдруг все резко переменилось. Вскипел зеленые пеной эльфийских воинов в соседний холм, и тут же закричали смертельно раненые люди. Эльфы напали на своих союзников. Зелот вскочил на ноги одним гибким движением и взмахнул рукой с зажатым в ней молотом. Длинная рукоять, сделанная из столь чистого и светлого, словно бы светящегося дерева, что многие называли ее золотой, оголовье медного цвета с выплывающими откуда-то изнутри загадочными знаками и ощущение запредельной мощи старых богов, одолженной смертному для битвы, не давали спутать это легендарное оружие ни с каким иным. Но эльфийские воины продолжили свою атаку, не обращая внимания на вооруженного молотом человека. Ощерившись в звериной усмешке, король обратился к магии оружия древних и едва не взвыл от разочарования. Молот! Верный молот, добытый в жутких джунглях мертвого леса, молчал. Сила этого могущественного артефакта просто не успела восстановиться после недавнего сражения. «Будьте прокляты, длинноухие твари!» — проревел Зелот, заметив позади воинов бывшего союзника несколько десятков лучших магов лесного народа. «Серто! Спрячь его в пещере!» — король швырнул молот в руки оруженосца, вставшего за левым плечом сюзерена. «Живо!» Мужик молча кивнул и бросился прочь, исполняя этот последний приказ, а король встряхнул головой, прогоняя усталость и ощущение неотвратимости гибели и активировал упрятанные в одежде многочисленные артефакты. Пусть у него теперь нет молота, но и без него он станет не самой легкой жертвой. Эти выродки забыли, где он смог добыть себе могущественный артефакт, и неужели не задумались, как он это сделал? А через мгновение все вокруг затопило лавина огня и света, и многоголосый крик гибнущих бойцов повис над полем брани. Началась битва магов, И последней мыслью короля было лишь сожаление о так и незаконченном объединении всего Грольда в единое государство. Он не успел, а сыну будет не до того, на троне бы усидеть. Последней картинкой этого странного видения стал окровавленный человек, затравленным зверем, бегущий в сторону гор и преследующий его фигуры бывших союзников. «Козьи горы! Ну, конечно же, козьи горы!» Наконец узнал Гелит первый ран с силуэт гор из сна. Зелот мог спрятать молот в козьих горах. Они же там совсем недалеко. Лихорадочно бормоча себе под нос, точно безумец, король начал разворачивать карту. Точно, вот оно, поле крови. Как раз пара верст. Ах, они хитрецы. Ведь во все летописи вошло описание траурной процессии эльфов, доставивших тело погибшего короля в равяст. Как же, войны падения заканчивались, и король погиб в сражении с последними недобитками возжаждавших мирового господства тиранов, а эльфы поспешили на помощь, но только и успели что добить врага. Молод где? Неизвестно. Может, кто из проклятых выродков унес? А тут вон кто выродком-то оказался. Молодого ранца колотила лихорадочная дрожь. Перед глазами забрезжили картины спасения страны и... ну. «Пока надо просто спасти страну». Почему-то король ничуть не сомневался в правдивости ночных видений. В дверь постучали, и Гилит разрешил войти. В кабинет шагнул первый советник Сипрэнг с едва скрываемым раздражением на лице и, коротко поклонившись, протянул королю свиток. «Запись сообщения из Грумбаля. Вчера ночью на город напали несколько сотен конных». «Много погибло легионеров», — не глядя в свиток, поинтересовался Гилит. «Как обычно, потери уточняются». Грасс Сипренг пожал плечами, всем своим видом выражая понимание подобного поведения военных. «Но это не важно. К Грумбалю выдвинулись основные части противника. Генерал Уззамр выводит легион из города. Поле крови идеально подходит для сражения, и судьба золотых копий решится там». Добавлять, что там же может решиться и судьба всей династии иранцев, старый царедворец не стал. Повисла короткая пауза, и советник с чувством продолжил. «Через несколько дней на границу с Марзитом подойдут еще седьмой и девятый легионы, и тогда уже силами пяти легионов полный генерал Делир Грест выжжет это гнездо порока». «Советник, у нас есть большие транспортные пузыри для отправки гвардии в Грумбаль?» вопрос короля застал советника врасплох ваше величество но зачем а как же защита сердца королевства вы тоже считаете что будет бунт опять перебил старика гилит вы с вашим племянником делиром сделали ставку на эти пять легионов и глухую оборону оставшимися четырьмя но думали ли вы что у нас просто не хватит сил противостоять врагу если бы еще экспедиционные войска были дома или нолт не помогал магии агрессору а так Ран смахнул рукой. «Мы не устоим перед волной очередного мятежа и внешней агрессии. Все решится здесь». Монарший палец ткнул в пятнышко поля крови на карте. «Но ведь еще вчера вы были согласны с предложенным планом кампании. «А сегодня я передумал. Подготовьте указ о формировании на северных землях 13-го и 14-го легионов. Пусть ваш племянник займется Марзитом и Вуастом. В этом план оставим прежним». но легионы из западных земель уже сегодня должны маршировать к Фиору. Бунт. Советник просто растерялся от решений своего короля и лишь бестолково разевал рот, как выброшенная на берег рыба. Демоны с ним. Если раздавим баронство, то все члены, участвовавших в мятеже семейств, будут казнены. А если проиграем, то и так будет все равно. Да, и еще. Пусть сорок магов и гвардия начинают грузиться на транспортники и распорядитесь, чтобы подготовили мой пузырь. «Король будет со своими воинами!» Голос молодого монарха был как никогда тверд. «Но почему?» «Сон мне был! Просто сон!» Пояснил Гелит, и на его лице появилась злая усмешка. Необъяснимая уверенность в важности битвы за рудники поселилась в его сердце. Ведь очень может быть, что союз городов тоже ищет молот Зелода. Главное, первым найти эту самую пещеру — и тогда можно будет поговорить на равных даже с вероломным Нолдом. Ну, или хотя бы попытаться это сделать.